Глава 6. Дом. «Капитан, мы ошиблись в сканировании сил противника», проговорил Ватсон, появившись рядом. Андрей, в свою очередь, анализировал полученные данные от самого Ватсона и систем корабля. Сказать, что они оказались в невыгодной ситуации, значит ничего не сказать. Перон выкинуло в самый строй противника, точнее, буквально вплотную к торпедным фрегатам, которые были позади основной линии флота и совсем в другой стороне от десантных сил. «Ватсон, пришли сюда, медицинский дрон!» бросил Андрея, вновь посмотрев на лежащую девушку. Но словно услышав его слова, Андрея стало приходить в себя. Она поднялась на локте и осмотрелась. Заметив встревоженное лицо капитана, она улыбнулась ему, языком слизывая кровь с разбитой губы. После чего села и тряхнула головой. «Не надо, дрон. Все хорошо. Рем цел? Вам медпомощь не нужна?» Она вцепилась в край кресла и поднялась на ноги. «Пока все целы. Ладно, вернемся к проблемам. О чем ты, Ватсон?» «О том, капитан, что во вражеском флоте мы не заметили линкора. Построение вражеского флота было компактным, поэтому я определил линкор как два эсминца». «Сейчас я вижу свою ошибку». В центре рубки вспыхнула голограмма, на которой было изображено построение торгашей. Несколько красных точек изменились в одну более массивную. Ну вот и приплыли. Если до этого Андрей сталкивался в основном с кораблями равного класса или ниже, то теперь враг обладал более сильным кораблем. Хотя, учитывая все модернизации «Перуна», то и его с натяжкой можно отнести к классу эсминца. «Не хочу встревать вашу милую беседу, но Кэп, скрижаль жрет дофика энергии, хотя и гасит удары противника. Может, мы уже придумаем что-то?» Рэм без особой церемонии влез в разговор. «Что у нас по энергии?» Андрей решил заниматься проблемами по мере их появления. «Ну, как тебе сказать, Кэп, долгий бой нам не светит. Поэтому, или быстро побеждаем, Или быстро убегаем?» Рэм, как всегда, был в своем стиле. Фиксирую запуск торпед!» Андрея вернулась к посту наблюдения. «Капитан, Линкер также пришел в движение. Выходи на рубеж атаки!» Вмешался в доклады Ватсон. Андрей устало выдохнул. Судьба уже который раз играет с ним в игры, на кону которых их жизни. Капитан отмахнулся от назойливых мыслей, и вернулся к наблюдению за экранами. Он быстро стал маркировать цели, помечая ближайшие торпедные носители как приоритетные цели. Красные квадратики стали заменяться цифровыми обозначениями. «Ватсон, системам ПКО. Перехват торпед огонь по готовности. Бортовым батареям распределить цели с первой по десятую. Огонь по моему приказу. Андрей, распределив цели, стал корректировать курс и положение Перуна относительно противника. Положение эсминца в самом центре построения позволило удачно распределить цели. Хотя и минус у такой удачи тоже был. Корабль подвергался обстрелу со всех сторон. Кинетические башни системы противокосмической обороны пришли в движение, встречая приближающие торпеды щупальцами кинетических снарядов. Перун стал набирать скорость. После чего его бортовые батареи произвели залп. Потом еще и еще. Противник был вынужден ломать строй, уходя от ударов. Но торпедоносные фрегаты неровне ударному эсминцу, даже в его худшей форме. Сейчас Перун был защищен новейшим щитом, что только увеличивало его живучесть. Космос окрасился огненными вспышками. Выпущенные торпеды натыкались на противодействие Перуна. Часть была перехвачена системой противокосмической обороны. Часть принял на себя щит. Андрей выводил эсминец на рубеж атаки, целью которой был вражеский линкор. По всей видимости, флагман. Но и тот не стоял на месте. Разворачиваясь, он произвел залп по земному эсминцу бортовыми орудиями. Лазерные установки Альянса ударили в щит Перуна, заставив его вспыхнуть разными цветами. Андрей вжался в кресло, ощущая, как вздрагивает Перун, когда мощь вражеского флагмана обрушивалась на щит. Компенсаторы гравитации не справлялись, как и накопители энергии, которые просто взрывались от колоссальной отдачи. И это был удар неосновного калибра противника. Рэм появился на одном из обзорных экранов. Позади что-то искрило, и, похоже, даже горело. «Я, конечно, рад такому опыту, но, -мо, моё мы можем превратиться в металлолом таким темпом!» «А я будто не знаю!» — зло огрызнулся Андрей. «Линкор вышел на рубеж атаки, наводит главный калибр!» — сообщила Дрея. Она все это время пыталась следить за происходящим, в частности, за линкором противника. Враг и правда сумел развернуть эту тушу и, наконец, навестись основным калибром. Система наведения противника уже схватила цель и не собиралась ее отпускать. Да и Андрей понимал, что эсминец не истребитель. Здесь не повторить быстрый маневр, который мог бы помочь уйти из линии огня. «Ватсон, снять ограничения двигателей. Всю доступную энергию без ослабления щита на них». Андрей хотел выжать из старичка все, что он может. Ограничения сняты, энергия направлена, мощность двигательной установки увеличена на 15%. Капитан, вы же понимаете? Знаю. Но наши пушки еще не могут его достать. А он может. Капитан заставил Перун ускориться на пределе возможностей. Эсминец прорывался сквозь строй противника, принимая на щиты удар за ударом. Конечно, он нагрызался, стремясь нанести противнику весь допустимый урон, но основной целью был вражеский флагман. «Они стреляют!» Дрея почти сорвалась на крик, вжимаясь в кресло и испуганно смотря на экраны. «Держитесь!» Только и успел бросить Андрей. Эсменица дрогнулся. Андрея выбросило из кресла, отчего он приложился боком о приборную панель. Свет замерцал. Почти сразу включилось аварийное освещение. А по кораблю взвыли базеры тревоги. Андрей поднялся, держась за правый бок, стараясь не дышать полной грудью. Кажется, было сломано ребро. Надо было пристегиваться. Андрею повезло больше. Она как раз пристегнулась, поэтому сейчас только мотала головой, пытаясь прийти в себя. «Ватсон, доклад!» Но ответа не последовало. Удивительно. Впервые за столько времени Ватсон не ответил. Андрей осмотрелся. Неужели удар был такой силой, что корабль вышел из строя? Придется попытаться выяснить все по старинке, самим. Капитан забрался обратно в кресло, на этот раз пристегиваясь. Часть обзорных экранов мигала, не выдавая информации. Но часть была еще жива. Он посмотрел на Дрею, которая уже пришла в себя и осматривалась. «Дрея, солнце, проверь системы Ватсона». Она посмотрела на капитана и собралась уже сорваться с места и помочь ему с ранами, но сдержалась и кивнула. Дрея погрузилась в экраны, а Андрей стал вызывать Рема. Тот ответил не сразу. Потом один из экранов мигнул, и там появилось лицо бортинженера, наполовину, залитую кровью. Цел? спросил Андрея, ощутив укол боли. Точно пара ребер сломана. «Фигня, пара порезов и немного ушибов. Что это было?» Рэм сплюнул алую слюну, затем вытер губы какой-то замызганной тряпкой. «А ты как думаешь? Линкор врезал? Как у нас там с реакторами?» «В целом, все плохо. Часть накопителей не выдержала энергетической отдачи со счета. Им крышка?» Оставшиеся с трудом справляются с подпиткой скрижали. И походу накрылась часть гравитационных компенсаторов. Поэтому сейчас будем ощущать удары покруче. Но пока живем. А где Ватсон? Связаться не могу. Рем исчез с обзора камеры, чтобы вернуться с цилиндрическим прибором, который был покрыт черными пятнами. Видел? Кобзда этому компенсатору. Ватсон не на связи. Дрей изучает системы. «Рэм, делай что хочешь, но основной калибр и щиты должны работать штатно. Ты меня понял? Да и ежу понятно, сделаю все, что в силах. И борт инженер отключился. Андрей поморщился, изучая поступающие данные. Щит держался и, судя по всему, еще продержится. Правда, к прямым ударам сильного противника оказался не готов сам Перун. В принципе, это было неудивительно, его модернизация еще не окончена. Часть сенсоров вроде работала, но показывала какую-то ахинею. И понять расположение противника было очень сложно. «Нас глушат!» — вдруг заявила Дрея, которая до текущего момента усердно изучала что-то на экране, закусив нижнюю губу. Андрей повернул голову в ее сторону с некоторым недоумением. Он, конечно, слышал, что можно заглушить вражеский корабль, даже заставить его выйти из боя. Но в условиях космоса этот сложный процесс требовал огромного количества энергии. Это не просто подавление радиосигналов на планете. Здесь требовались другие принципы. Ведь они заглушили даже искусственный интеллект. «Хочешь сказать, что на этой махине есть подавители?» Спросил Андрей, примерно понимая последствия такой новости. «Да, я не знаю, как в твоем времени...» но в моем это очень распространенная практика. И сейчас нас подавляют. Ватсон отключен, много основных систем тоже, но, видимо, им самим не хватает мощности, потому что они не атакуют бортовыми орудиями и пытаются вновь выцелить нас основным калибром». Дрей посмотрела на Андрея, попытавшись сдуть надоедливый локон светлых волос. «Проще говоря, мы слепы, как котята. Когти у нас...» Может и есть, но бить ими мы можем только наугад. Именно так. Корабль содрогнулся, вновь принимая на щиты залп уцелевших торпедных фрегатов, которые не теряли времени и стали перестраиваться для удобного противодействия, пока их флагман выходит на рубеж повторной атаки. Андрей стал выводить все доступные данные, которых было не так много. Корабль частично ослеп и лишился главного – поддержки искусственного интеллекта. Поэтому сейчас все процессы на корабле происходили дольше. Андрей проверял системы одну за другой, получая больше отказов, нежели успешных проверок. Навигация была мертва, поэтому какие-либо прыжки и системы были чреваты, тем более с места. Многие орудия тоже не подавали признаки жизни а уцелевшим будет сложно вести точную стрельбу без Ватсона. Работали некоторые сенсоры наблюдения, но и тех было мало. Но это уже что-то. На одном из экранов Андрей видел испалинскую тушу вражеского линкора. Линии корпуса ровные, чересчур прямые. Ни одного лишнего элемента. Все утоплено в броню. Сенсоры, антенны, даже орудия. Обшивка глухая, матовая. Свет в нее просто проваливался. Цвет сероугольный, без намека на краску. Только на корме герб альянса, почти неразличимый. Скорее для отчетности, чем для гордости. Корабль был большим. Не страшным, не давящим, просто большим. Минимум уникальных решений. Все стандартизировано, все просчитано. Функция и ничего больше. Если в земных кораблях можно было разглядеть характер, то здесь его не было вовсе. Этот корабль не хотели сделать красивым или запоминающимся, его просто должны были бояться. И свою функцию он выполнял на все сто процентов. Андрей ощущал, нет, не страх, скорее встревоженность. Сейчас противник был сильнее. Капитан хмыкнул. Впрочем, его противник всегда сильнее. С первого его сражения до текущего момента они были сильнее и даже страшнее. Искать более сильного соперника уже начинает входить в привычку. «Андрей, солнце, дай мне данные, что ты собрала. Попробуем дать по зубам этому шкафу, чтобы он погромче упал». Андрей устроился поудобнее, переводя все оставшиеся функции в полу. «Ручной режим». «Шкаф? А при чем здесь шкаф?» Недоуменно спросила девушка. Я потом тебе расскажу. Андрей коснулся панели вызова Да, Кэп. Рэм не вышел на видеосвязь, но его голос раздался из наушника. Рэм, мне нужно, чтобы громоверцы выстрелили дважды. Делай что хочешь, но энергии должно хватить. Борт-инженер выматерился. Андрей сразу представил его недовольное лицо, но что поделать, ситуация требовала невозможного точно думаешь, что я чертов колдун! Сделаю, что смогу!» И, не дожидаясь, ответа отключился. Двигатели Перуна тоже работали не в полную силу. Это не позволяло разогнаться и уйти, но давало возможность хоть немного помешать противнику при наведении. Андрей стал уводить корабль в сторону, так, чтобы линкор не смог вновь прицелиться. Расстояние между двумя кораблями было мизерным для космоса, При этом капитан стал вручную наводить на линкор громовежцы. «Ну давай, родненький, ты уже не старик. Покажи, на что ты способен!» Бормотал капитан себе под нос, пытаясь на глаз произвести прицеливание. Не было времени и возможности производить вычисления. Противник вновь ударил торпедами, отчего корабль вздрагивал при каждом попадании по счету. «Такими темпами их приковыряют раньше». Чем линкор нацелится? Андрей сжал зубы, забыв о боли, что волнами распространялась по телу каждый раз, когда корабль вздрагивал. Его пальцы порхали над консолью, одновременно выравнивая курс корабля и производя минимальные расчеты. Все они были пригодны для истребителя. Никак не для эсминца, но других знаний у Андрея не было. На экране зеленом загорелись условные обозначения — говорящие о готовности главного калибра произвести залп. Вибрация стала распространяться по корпусу эсминца, а затем стихла. И два снаряда устремились в сторону огромной туши вражеского линкора. Еще два снаряда устремились к цели. Затем Перун словно выключился. Темнота и полная тишина. Эсминец полностью лишился энергии. Андрей не сразу это понял, моргая и пытаясь что-то рассмотреть в темноте. Рубку управления прорезал яркий луч со стороны места наблюдателя. Это Дрея осветило помещение небольшим ручным фонарем. Капитан удивился, откуда он у нее. А потом вспомнил, что она медик и всегда носит его с собой. «Кэп!» — раздался в ухе голос Рема. Накрылись окончательно. скрижали схлопнулось. И словно в подтверждении слов борта инженера Перон вздрогнул. Не как при попадании по счету, а как при полноценном попадании в обшивку. Андрея дернуло в кресле. Благо, в этот раз он оказался пристегнут. Но это не спасло его от острой боли со стороны сломанных ребер. В глазах потемнело, дыхание перехватило. Потребовалось около двадцати секунд, чтобы восстановить дыхание. «Твою мать!» — прорычал капитан. «Рэм, нам нужны щиты, чтоб тебя! И Ватсона верни уже!» «Нет, мне точно пора в школу магии с такими запросами!» «Тьфу! Ладно, попробую обойти накопители энергии и запитать систему напрямую. Но ну, ё-моё, ещё пара таких ударов, и нам точно киртык!» Недовольство Рэма ощущалось в каждом слове. Рядом вдруг оказалась Дрея. Она мягко положила руку на грудь Андрея, заставляя того прижаться к спинке кресла. Зажала зубами фонарь и, задрав верхнюю часть комбеза, осматривала огромный синяк на боку Фокина. Она ощупала его, тут же услышав шипение, издаваемое капитаном. Покачала головой и посмотрела в его глаза. Вернув в руку фонарь, она вздохнула. «Тебе потом обязательно надо в капсулу. Попробуй меньше». В этот момент Перун опять содрогнулся так, что девушка вцепилась в кресло капитана. «Двигаться». Андрей не успел ничего ответить, потому что в следующий миг моргнул свет, и системы корабля стали оживать. Один за другим стали вспыхивать экраны, передавая информацию с сенсоров. А спустя еще мгновение знакомый голос раздался в рубке управления. «Капитан, вы целы? Я снова владею кораблем!» Это был Ватсон. Андрея подняла голову, озираясь, пытаясь понять, где находится голограмма бортового компьютера. «Рад тебя слышать, дружище!» Хмыкнул Андрей, улыбаясь. «А я как рад!» – произнес Ватсон. «Вы довольно неплохой выстрел произвели. Ленкор выходит из боя. Впрочем, как и весь флот вторжения». «Кэп! «Если ты не назовешь меня волшебником, я тебя сюда к реакторам посажу. Будешь у меня вместо накопителя!» Раздраженно проговорил Рэм, появившись на одном из экранов. «Ты не просто волшебник. Ты чертов магистр!» Андрей рассмеялся. Он был счастлив. Просто счастлив. И не важно, что минуту назад они опять были в миге от смерти. Главное, что сейчас все живы и относительно целы. Противник отступает, это самое важное. Они смогли не просто отстоять систему союзника, но и показать мышкам, что они их друзья. Точно мышки. Андрей в самотохе боя и вовсе забыл, что кроме них в системе есть еще небольшой флот Ларискай. Он даже не смотрел, как у них дела. «Ватсон, что там мышки?» «Все хорошо, капитан». Они разгромили десантную партию, которая, благодаря нашему безумному трюку, осталась без прикрытия флота. Теперь добивают остатки. Торговый альянс отступает. Преследовать их неблагоразумно ни нам, ни мышам. Ватсон не спешил появляться в оплоти. Энергии было не так много, как казалось. Пирану потребуется ремонт и устранение проблем, которые выявил Бой. Замена и улучшение энергетических накопителей, замена и улучшение компенсаторов гравитации и много таких мелочей. Но бой показал, что теперь этот корабль — грозное оружие, которое способно противостоять даже линкору. «Ну что, господа и дама, кажется, мы обзавелись новым домом». «Вам так не кажется?» — Андрей улыбнулся. Конец второй книги. Продолжение следует.